страхом объятые. О, что за воин погиб превосходный сын твой! В сражениях был он не ниже героев Офейских. Старец Приам Боговидный на это ответил Гермесу. «Кто же ты сам, мой хороший? Скажи, от кого ты родился? Как хорошо говоришь ты о сыне моем злополучном». Аргоубийца, вожатый, на это прямо ответил Вижу, старик, о гекторе, ты расспросить меня хочешь? Часто своими глазами в боях прославляющих мужа, видел я гектора, даже в тот день, как судам, отогнавший, он избивал аргивян, сокрушая их острую медью. Стоя вдали, удивлялись мы, гектору, с вами сражаться на махилес запрещал рассердясь на Атреева сына. «Я Ахиллесов товарищ, в одном корабле с ним приплыл я. Родами я Мермедонец, отец мой зовется Поликтор». Старец прям Боговидный нет, ответил Гермесу. «Если, товарищ, ты в Приам Ахиллеса, сына, то, умоляю тебя, сообщи мне полнейшую правду. Все ли еще пред судами находится сын мой и бросил псам на съеденье его ахиллес на куски разрубивший? Аргоубийца, вожатый на это, ответил прямо. Старец, ни псы не терзали, ни птицы его не клевали. Близ корабля Ахиллеса лежит до сих пор он представкой, не изменившись нисколько. Двенадцатый день, как лежит он мертвый, но тело его не гниет, не едят его жадно черви, которые павших в сражениях мужей пожирают. Правда, безжалостно только заря загорится, волочит Гектор в труп Ахиллес в круг могилы любимого друга, но невредим он лежит. Изумился бы сам ты увидел, свешен лежит, как росой омытый, нет крови на коже, грязи не видно нигде, закрылись все раны на теле, что получил он, а медь ему многие в тело ванзали. Видишь, о сыне твоем, как болеют блаженные боги, даже когда он уже умер, его от души не любит. Так говорил он. И радость взяла старика, и сказал он: Вот как мой сын хорошо приносить сообразные жертвы вечным богам на Олимпе живущим. О них постоянно помнил в чертоге мой сын, да, был у меня он когда-то, а потому и о нем вспомнили даже по смерти. Вот что, однако, прими от меня этот кубок прекрасный. И, охраняя меня, проводи под защитой бессмертных, Чтобы достигнуть я мог безопасно пелидовой ставки. Аргоубийца, вожатый на это, прямо ответил. «Юность мою искушаешь, старик! Но старанне напрасны. Хочешь, чтоб принял твои ядоры за спиной Пелида? Всей ее душой я боюсь и стыжусь об окрастьях и лесах. Как бы со мной позднее за это беды не случилось. Проводников я тебе хоть до славного Аргаса буду. На корабле пешком провожать тебе рад со старанием. Вряд ли с презрением, кто с провожатым таким же сразился. Так отвечал благодавец Гермес и вскочил в колесницу. В руки проворно схватил и бич, и блестящие вожи, коням и молам вдохнул необычную резвость и силу. Скоро окопа достигли они и стены корабельной, где незадолго трудилась над ужином страже Ахеицу. Сон на стражу излил благодетельный аргоубийца, вслед за этим ворота открыл, отодвинул засовы, ввез прямо вовнутрь, а с ними повозку с дарами. Вскоре достигли они ахиллесовой ставки высокой. Ставку построили тут мирмидонцы царю, нарубивши бревен еловых для стен, и здание сверху покрыли нежно-пушистый тростник для того на болоте нарезов. Около ставки широкой устроили двор для владыки, огородив частоколом, Ворота его запирались крепким засовом еловым. Огромный засов тот в воротах трое ахейцев с трудом выдвигали, с трудом задвигали все остальные. Но сам филес без труда его двигал. Эти ворота открыл перед старцем Гермес Благодавец. Славный ввез он дары быстроногому сыну Пелея. Назим сошел с колесницы и так обратился к Приаму. «Бог я бессмертный, о старец, к тебе, не зашедший с Олимпа!»